Глава 29. У меня сохранились лишь самые смутные воспоминания о последующих трёх днях и ночах. В память у меня всплывают некоторые ощущения, но не связные мысли и уж тем более не поступки. Я знаю, что лежала в тесной комнатки на узкой кровати. Кровати этой я словно приросла, лежала неподвижно, будто каменная. Если бы меня попытались от неё оторвать, то, наверное, убили бы. Я не замечала течения времени, переходов от утра к полудню, от полудня к вечеру, когда кто-нибудь входил ко мне. Я это сознавала и даже могла бы назвать их. Понимала, что говорилось, если говорящий стоял рядом со мной, но ответить не могла. Пошевелить губами было невозможно, как и вообще шевельнуться. Чаще всего ко мне заходила Ханна, старая служанка Её появления вызывали во мне тревогу. Я чувствовала, что она предпочла бы, чтобы меня здесь не было, что она не понимает ни меня, ни моего положения и предубеждена против меня. Дианы и Мэри заходили в комнату один-два раза на дню, и я слышала, как они перешёптывались. Хорошо, что мы её приютили. Да, если бы ей пришлось провести ночь нароуже, утром, конечно, мы бы нашли её мёртвой у двери. Что довелось ей пережить. Самые тяжкие испытания, я полагаю. Бледная, исхудала, бедная скиталица. Судя по её манере говорить, она получила образование. Такая чистая речь, а её одежда, хотя вся мокрая и в грязи, сшита из хорошей материи и почти не ношена. У неё необычное лицо. Оно мне нравится, даже такое измученное и осунувшееся, а пополневшее, порозовевшее, оно, полагаю, приобретёт миловидность. Ни разу в их разговорах не проскользнуло намёка на сожаление, что они дали мне приют, на подозрение или антипатию ко мне, и это меня утешало. Мистер Сент-Джон зашёл лишь однажды. Он поглядел на меня и объявил, что моё летаргическое состояние это результат длительного переутомления. Он сказал, что за врачом посылать надо бы насте нет. Природа сама справится, если ей не препятствовать. Он сказал, что каждый нерв был так или иначе изнурён, и организму необходимо на некоторое время погрузиться в беспробудный сон. Но это не болезнь, не моё выздоровление, он уверен, раз начавшись, будет очень быстрым. Всё это он высказал кратко, тихим голосом, а затем добавил тоном человека, не привыкшего хвалить или восторгаться. Лицо довольно необычное и безусловно не свидетельствует о вульгарности или нравственном падении. Как раз наоборот, согласилась Диана. Правду сказать, Сен-Жон, бедняжка внушает мне симпатию. Я хотела бы, чтобы мы могли оставить её у себя. Ну, это весьма маловероятно, последовал ответ. Без сомнения, выяснится, что эта барышня повздорила со своими близкими и весьма вероятно с горяча покинула их. Возможно, она мудрец, убедить её вернуться, если она не заупрямится. Но я замечаю в её лице признаки сильной воли, так потому сомневаюсь в её покладистости. Некоторое время он испытующе смотрел на меня, а потом добавил: "Она выглядит не глупой, но совсем лишена красоты". Так она же очень больна, Сен-Жон. Больная или здоровая, она останется некрасивой. Эти черты совершенно лишены гармонии, присущей красоте. На третий день мне стало лучше. На четвёртый я уже могла говорить, двигаться, приподниматься на постели и поворачиваться с боку на бок. Ханна принесла мне жидкая овсянки и сухарики, примерно как я решила в час обеда. Я поела с наслаждением. Еда была отличной, О привкусе лихорадочного жара, до сих пор отравлявший каждый мой глоток, исчез бесследно. Когда Ханна ушла, я уже чувствовала себя относительно крепшей и ободрилась. Вскоре я почувствовала, что устала лежать. Во мне проснулось желание действовать, и мне захотелось встать. Но во что мне одеться? В сырую, пропитанную болотной грязью одежду, в которой я спала и в которой падала в трясину. Мне было стыдно предстать перед моими благодетелями в таком обличии. Но от подобного унижения я была избавлена. Все мои вещи лежали на стуле возле кровати, высушенные и вычищенные, а чёрное шёлковое платье висело на стене. Никаких следов тины. Складки, оставленные сыростью, расправились, и оно выглядело вполне прилично. Даже туфли и чулки были соответственно вычищены и выстираны. На детях можно было не смущаясь. Я увидела кувшин с водой и таз для умывания и щётку причесать в волосы. После долгих стараний, отдыхая каждые 5 минут, я сумела одеться. Платье висело на мне как на вешалке, так сильно я исхудала. Но я закуталась в шаль, чтобы скрыть это. Я вновь выглядела аккуратно и прилично. Мне осталось не грязного пятнышка. Не следов беспорядка в одежде, который так меня угнетал, придавал мне умизительный вид поберушки. Держась за перила, я осторожно спустилась по каменным ступенькам лестницы, в узкий коридор и добралась до кухни. Она благоухала свежеиспечённым хлебом, полнилась теплом от весело пылающего огня. Ханна хлопотала над тестом. Как известно, предрассудки и предубеждения Особенно трудно изгнать из сердца почву, которого не была разрыхлена и удобрена образованием. Они возрастают там, как бурьян среди камней. Вначале Ханна держалась холодно и сухо, но в последнее время начала слегка оттаивать, а когда увидела, как я вошла, хорошо и аккуратно одетая, она даже чуть улыбнулась. Как встали, значит, сказала она. Так вам полегчало? "Вы хотите садиться в моё кресло у очага?" Она указала на кресло-качалку, и я села. Ханна продолжала свои хлопоты, поглядывая на меня уголком глаза. Потом, вынув булки из духовки, она повернулась ко мне и спросила без обиняков: "А прежде-то вам доводилось просить подаяния?" Я была возмущена, но тут же вспомнила, что мне никак не следует давать волю досаде. Да к тому же я и правда появилась перед ней как нищенка. Я ответила спокойно, однако не без некоторой строгости. Вы ошибаетесь, считая меня нищенкой. Я нищенка не больше, чем вы и ваши барышни. Помолчав, она сказала: "Чего это я не понимаю? У вас же ни дома нет, ни серебряников, а отсутствие дома и серебряников, полагаю, так вы называете деньги?" ещё не делает людей нищими в вашем понимании. Вы что же, книги читаете, спросила она затем. Да, и много. Но в пансионе-то вы не учились? Я жила в пансионе 8 лет. Она вытаращила глаза. Так чего ж вы себя содержать не можете? Я содержала себя, и надеюсь, так будет и дальше. А для чего вам крыжовник, спросила я, когда она достала корзинку с этими ягодами. Начинка для пирогов. Дайте-ка их мне, я их хочу. Да нет, чего вам утруждаться? Но мне надо чем-то заняться. Дайте мне корзинку. Она согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы я прикрыла своё платье. А то ещё запачкаете, сказала она. К чёрной-то работе вы непривычная, по вашим рукам видно, добавила она. Может вы портниха? Нет, вы ошиблись. Да не важно, кем я была, не думайте об этом. А лучше скажите мне, как называется этот дом? Одни его называют Маршант, другие Мурхаус. А джентльмена, который здесь живёт, зовут мистер Сент-Джон? Да нет, он тут и не живёт, гостит пока. А живёт он у себя в приходе, в Мортоне. В деревне в нескольких милях отсюда. Вот-вот. А чем он занимается? Священник он. Я вспомнила, что мне ответила старая экономка в доме при церкви, когда я спросила священника. Так значит, это дом его отца. Ну да. Старый мистер Риверс жил здесь. А допреж да, его и его отец и дед и прадед. Так значит, этого джентльмена зовут Сент-Джон Риверс. Да. И их отец скончался. Вот 4 недели от удара. А их мать, хозяйка померла много лет назад. А вы давно у них служите? До да 30 лет будет. Я их всех выненчила. Это доказывает, что вы честная и верная. Я хвалю вас, хотя вы невежливо назвали меня нищенкой. Она вновь посмотрела на меня с удивлением. Кажись, я про вас худо подумала, сказала она. Де да ведь сколько всяких мошенников развелось. Так уж вы меня простите. Хотя, продолжала я с некоторой суровостью, выгнали меня от своей двери в ночь, когда вы бы и собаку наружу не выставили. Оно, конечно, нехорошо получилось. Да что делать-то? Я ж не о себе думала, а о одеточках, бедненькие, они ведь никому позаботиться, кроме меня. Вот и надо остерегаться. Несколько минут я хранила суровое молчание. Вы уж не держите на меня сердце, сказала она затем. Как же не держать, ответила я. И объясню вам почему. Не за то, что вы отказались дать мне приют или сочли меня мошенницей, а потому что вы вот сейчас попрекнули меня тем, что у меня нет серебряников и своего дома. Многие из лучших людей, каких только знал свет, были столь же неимущими, как я. Если вы христианка, так не должны считать бедность пороком. Что верно, то верно, сказала она. Мистер Сен-Жон мне тоже толкует. И я вижу, что дала маху. Но теперь-то я вас получше узнала. Тощенька это вы тощенькая, но, видать, порядочная. Довольно, довольно, я вас простила. На чём и пожмём руки? Она вложила мозолистую выпочканную мукой ладонь в мою руку, ещё одна уже совсем сердечная улыбка озарила её грубоватое лицо, и с этой минуты мы стали друзьями. Видимо, Ханна любила поговорить. Какая честь вы крыжовник, она готовила начинку. Я наслышалась множества подробностей о её покойных хозяине и хозяйке и о деточках, как она их называла. Старый мистер Риверс, поведала она, Человек был простой, но джентльмен. И происходилось такого старинного рода, каких поискать. Маршент принадлежал реверсам с тех пор, как был построен, а было это, заверила она, лет надать 200 тому назад. Пусть он и скромный, махонький, коли сравнить с дворцом, какой мистер Оливер выстроил себе в Мортон-Вейл. Да она-то помнит, как папаша Била Оливера ремеслом занимался, иголки делал. А реверсы рыцарями были в старину при королях Генрихах. Кто хочет, может сверить записями в книге Мортонской церкви. Тем не менее, признала она, старый хозяин был как все прочие и жил по-простому. На птиц охотился, хозяйство вёл и всё такое прочее. Вот хозяйка была другая. Всё над книгами сидела, науками занималась, и деточки пошли в неё. В здешних местах никого на них похожего нет, да и не было. Они любили учиться все трое с тех пор, почти как начали говорить, и всегда были на свой лад скроены. Мистер Сенджон, когда вырос, захотел учиться в университете и стал священником, а девочки, как закончили пансион, так пошли в гувернантки, потому что, как они ей объяснили несколько лет назад, их отец потерял почти все свои деньги. когда человек, которому он доверял, объявил себя банкротом. А раз он теперь не может обеспечить их будущее, они должны сами себя содержать. И дома они уже давно почти не живут, да и сейчас приехали ненадолго и закончатся. Но они очень любят и маршенты, и Мортон, и пустыши холмы. Побывали и в Лондоне, и во всяких больших городах, но всегда говорят, что лучше дома на свете места нет. И до того, друг дружку любят, никогда не ссорятся, не затевают свар, такой дружной семьи поискать. Дочести в крыжовник я спросила, где барышни и их брат. Пошли прогуляться до Мортона, вернуться к чаю через полчасик. Они вернулись в указанный Ханны срок и вошли в дом через кухонную дверь. А мистер Сент-Джон, увидев меня, только поклонился и направился в гостиную. На его сёстры задержались. Мэри в нескольких словах ласково и спокойно выразила удовольствие, что я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы спустить цинк чая. Но Диана взяла меня за руку и укоризненно покачала головой. Вам следовало бы дождаться моего разрешения, сказала она. Вы всё ещё очень бледны и сильно исхудали, бедняжка, бедняжка. Голос Дианы напомнил мне воркование голубки. Глаза у неё были такие, что я радовалась, встречая её взгляд. Её лицо, казалось мне, дышало очарованием. Лицо Мэри было не менее умным, черты выглядели столь же миловидными, но в них сквозила некоторая сдержанность, и её манеры, хотя и мягкие, казались чуть менее приветливыми. Дяне было свойственно некоторая властность. Она несомненно обладала большой силой воли. Я же по натуре склонна подчиняться разумной властности, и если позволяют моя совесть и уважение к себе, с радостью уступаю деятельной воле. И почему вы здесь? продолжала она. Вам здесь не место. Мы с Мэри иногда сидим на кухне, потому что дома любим чувствовать себя свободно, порой даже черезчур. Но вы гости, и ваше место в гостиной. Мне тут очень хорошо. Вовсе нет. Когда Ханна хлопочет рядом и посыпает вас мукой, и тут для вас слишком жарко, объявила Мэри. "Разумеется", согласилась её сестра. "Идёмте, вы должны быть послушны". И не выпуская моей руки, заставила меня встать и увела в гостиную. "Посидите тут", сказала она, усаживая меня на кушетку. "Пока мы переоденемся и приготовим чай". Это ещё одна привилегия, которую мы присвоили себе в нашем домике посреди пустыши. готовить еду самим, когда нам захочется, или когда Ханна печёт хлеб и пироги, варит пиво, стирает и гладит. Она закрыла за собой дверь, оставив меня наедине с Сэн Джоном, который сидел напротив меня, не то с книгой, не то с газетой. Я обвела взглядом комнату, а затем остановила его на мистере Сэн Джоне. Гостиная небольшая, очень просто меблированная, тем не менее дышала уютом. Так она была тщательно прибрана. Старомодные стулья весело блестели, а стол орехового дерева мог бы заменить зеркало. На выкрашенных стенах висели старинные портреты мужчины и женщин, одетых по модем былых времён. За стеклянными дверцами шкафа виднелись книги и старинный фарфоровый сервиз. В этом не было никаких безделушек, ни единого современного предмета, если не считать рабочих шкатулок и дамского бювара розового дерева на столике сбоку. Всё, включая ковры и занавески, выглядело одновременно и видавшим виды, и бережно сохраняемым. Мистер Сент-Джон сидел неподвижно, словно одна из фигур на тёмных портретах, не отводя глаз от страницы, которую читал, и плотно сжав губы. Поэтому смотреть на него можно было без стеснения, словно я разглядывала не человека, а статую. Он был молод, лет 28-30. Высок, строен, а его лицо просто приковывало взгляд. Оно было истинно греческим: правильные черты, прямой классический нос, афинский лоб и подбородок. Очень редко видишь английское лицо столь близкое к античным образцам. Да, было понятно, почему он обратил внимание на неправильность моих черт, ведь его лицо было сама гармония. Большие голубые глаза с каштановыми ресницами, на высокий лоб белые, как слоновая кость, небрежно падали пряди светлых волос. Какой мягкий облик, не правда ли, читатель? Однако тот, кто здесь нарисован, вовсе не производил впечатления мягкой уступчивый и впечатлительный или даже просто покладистой натуры. Хотя он не сделал ни единого движения, его ноздри, губы, лоб, казалось мне, свидетельствовали о внутреннем огне, твёрдости, целеустремлённости. Он не сказал мне ни слова, даже не посмотрел на меня, пока не вернулись его сёстры. Диана, которая входила и выходила, занимаясь приготовлением чаю, принесла мне пирожок прямо из духовки. Съешьте его, сказала она. Вы же голодны. Ханна говорит, что после завтрака вы съели лишь несколько ложек овсянки. Я не отказалась, так как у меня разоигрался аппетит. Мистер Риверс закрыл книгу, подошёл к столу и, садясь, устремил на меня взгляд голубых глаз, словно нарисованных живописцем. В этом взгляде была безцеремонная прямота, упорная пристальность. Свидетельствовавшей, что на незнакомку он прежде не смотрел нарочно, а отнюдь не из робости. Вы очень голодны, сказал он. Да, сэр. Я всегда инстинктивно встречаю многословие краткостью, прямолинейность простотой. К счастью для вас, прошлые 3 дня жар притуплял голод. Было бы опасно сразу же наедаться досыта. Теперь вам можно есть. Но всё ещё соблюдаю умеренность. Надеюсь, мне недолго придётся есть ваш хлеб, сер. был маньеловский, не слишком вежливый ответ. "Да", сказал он невозмутимо. "Как только вы назовёте нам адрес ваших близких, мы им напишем, и вы сможете вернуться домой. Это должна я сказать вам прямо, не в моей власти. У меня нет ни дома, ни друзей". Все трое посмотрели на меня, но не с недоверием. В их взглядах, казалось мне, не было подозрения, только любопытство. Собственно, я имею в виду сестёр. Глаза Сен-Жона, хотя в буквальном смысле и ясные, оставались непроницаемыми. Они словно служили ему инструментом, чтобы читать чужие мысли, а не посредниками для выражения собственных. И это сочетание проницательности и замкнутости Смощела больше, чем ободряла. Вы хотите сказать, что вы совершенно одиноки, спросил он. Да. Ничто не связывает меня с кем-либо из живущих, и у меня нет права искать приюта ни под одним кров в Англии. Весьма странное положение в вашем возрасте. Я заметила, что он посмотрел на мои руки, которые я положила на стол перед собой. Меня удивило, чем они могли его заинтересовать, но его следующие слова всё объяснили. Вы не были замужем, вы девица. Диана засмеялась. Ах, Сентжон, ей же не больше 17-18 лет. Мне почти 19, но я не замужем, совершенно верно. Я почувствовала, что по моему лицу разливается жгучая краска. Упоминание о браке пробудило горчайшие тревожные воспоминания. Они все заметили, как я смутилась и взволновалась. Индианный мири милосердно отвел глаза, но их более холодный и суровый брат продолжал смотреть на меня, хоть пробуждённые им страдания добавили к краске стыда ещё и слёзы. Где вы жили последнее время? спросил он затем. Ты слишком настойчив, Сен-Жан. Тихо сказала Мэри, но он наклонился над столом и потребовал ответа новым, пристальным взглядом. Место, где я жила, и телка, в кое я жила, моя тайна, ответила я без обиняков. По моему мнению, вы имеете право хранить её и от Сент-Джона, и от всех, кто будет задавать вам вопросы, заметила Диана. Однако, если я не буду ничего знать ни о вас, ни о вашем прошлом, Я не смогу вам помочь, сказал он. А вы нуждаетесь в помощи, не так ли? Очень сэр, но мне будет более чем достаточно, если какой-нибудь истинный филантроп поможет мне найти работу, которую я могла бы выполнять за вознаграждение, которое обеспечивало бы меня самым необходимым. Не берусь судить, истинный ли я филантроп, однако я готов оказать вам всю помощь, какая в моих силах. для достижения столь почётной цели. Во-первых, скажите мне, что вы делали и что вы умеете делать? Я уже допила чаю, очень меня подкрепивший, будто вино великана. Этот напиток успокоил мои возбуждённые нервы и позволил мне ответить настоящему молодому судье рассудительно и подробно. Мистер Риверс, сказала я, повернувшись к нему и глядя на него так же, как он смотрел на меня, открытая и безробости. Вы, ваши сёстры оказали мне великую услугу, величайшую, какую дано человеку оказывать своим ближним. Ваше великодушное гостеприимство спасло меня от смерти. Такое благодеяние даёт вам безграничное право на мою благодарность и некоторое право на мою откровенность. Я расскажу вам о прошлом скитальце, которую вы приютили, столь ко сколько совместима с моим душевным покоем и не подвергнет ни нравственной, ни физической опасности не только меня, но и других. Я сирота, дочь священника. Мои родители скончались прежде, чем я могла их узнать. Меня воспитывали как приживалку дали в благотворительном приюте. Я даже назову вам заведение, с которым пребыла 6 лет ученицей и 2 года учительницей. Лоуудский сиротский приют в Шире. Возможно, вы о нём слышали, мистер Риверс. Там каноничаем преподобный Роберт Броклхёрст. А мистери Броклхёрсте я слышал и как-то побывал в этом заведении. Я покинула Лоууд почти год назад, увчив место гувернантки в частном доме. И была там счастлива. Однако была вынуждена покинуть его за 4 дня до того, как пришла сюда. Причину я не могу и не должна открывать. Это было бы бесполезно, опасно, да и поверить трудно. Я ни в чём не повинналась, моя совесть чиста, как и у вас троих. Однако я несчастна и пока ещё не утешусь, так как катастрофа, изгнавшая меня из дома, где я обрела рай, была крайне необычной и губительной. Покидая тот дом, я думала только о том, как исчезнуть побыстрее и в тайне. Поэтому мне пришлось оставить всё, чем я владела, кроме небольшого узелка, который из-за спешки и расстройства мыслей я забыла в почтовой карете, довёзшей меня до Уайткросса. Вот так я попала в эти края совсем неимущей. Две ночи я провела под открытым небом, а два дня бродила, лишь дважды переступив порог чьего-то дома. И лишь дважды за всё это время мне удалось немного поесть. И вот когда голод, усталость и отчаяние почти убили меня, вы, мистер Риверс, воспрепятствовали мне умереть у ваших дверей и дали мне приют в своём доме. Мне известно всё, что потом сделали для меня ваши сёстры, так как в забытии я осознавала окружающее Я в столь же неоплатном долгу за их бескорыстнейшее искреннейшее сострадание, как и за ваше евангельское милосердие. Не заставляя её говорить ещё, Джон вмешалась Диана, когда я умолкла. И, конечно же, нельзя волноваться. Сядьте-ка на кушетку, Миссельот. Я невольно вздрогнула, услышав свою придуманную фамилию, которую успела забыть. Мистер Рейверс, от чего внимание, казалось, не узкождало ничто, Вот что это заметил. Вы ведь сказали, что вас зовут Джейн Эллиот, спросил он. Да, я так сказала. И думаю, пока называться так. Но это не моя настоящая фамилия, и пока ещё она для меня звучит странно. Свою настоящую фамилию вы не назовёте. Нет. Больше всего я боюсь, что меня отыщут, а потому избегаю всего, что могло бы этому способствовать. По-моему, вы совершенно правы, сказала Диана. А теперь братьев всё-таки оставить её в покое. Однако Сен-Жон лишь на минуту другую задумался, а затем возобновил расспросы с той же невозмутимостью и проницательностью, как и раньше. Вам не понравится долго пользоваться нашим гостеприимством. Вы, я вижу, предпочтёте как можно быстрее перестать быть предметом сострадания моих сестёр, а главное, моего милосердия я прекрасно понимаю тонкое различие но принимаю его оно справедливо вы не хотите зависеть от нас да я уже это сказала дайте мне работу или объясните как её найти это всё чего я прошу теперь а тогда отпустите меня пусть это будет самая убогая лочушка но до тех пор разрешите мне остаться здесь Мне страшно вновь испытать ужас обездомности и нищеты. Конечно, вы останетесь здесь, сказала Диана, положив белую руку на мои волосы. Конечно, повторила Мэри с мягкой искренностью, видимо ей присущей. Как видите, мои сёстры хотят оставить вас здесь, сказал мистер Сэнджон. Как оставили бы и вы хаживали полузамёрзшую птичку, которую порыв зимнего ветра занёс бы к ним в окошко. Я более склонен к тому, чтобы посодействовать вам самой зарабатывать свой хлеб насущный, и попытаюсь это сделать. Но заметьте, мои возможности не велики. Я ведь всего лишь священник бедного сельского прихода, и помощь моя по необходимости будет самой скудной. Если вам не по душе смиренный труд, поищите чего-то более для вас подходящего, чем могу предложить я. Она ведь уже сказала, что готова на любую честную работу, какая ей по силам, ответила за меня Диана. И ты знаешь, Сен-Жон, у неё нет выбора. Она вынуждена довольствоваться помощью чёрствых людей вроде тебя. Я согласна быть швеёй. Я согласна на любую чёрную работу. Буду прислугой, нянькой, если не найдётся ничего лучше, ответила я. Отлично, сказал Сен-Жон с полной невозмутимостью. Если таково ваше настроение, я обещаю помочь вам, когда смогу и как смогу. Он снова взял книгу, которую читал перед чаем, а я ушла к себе. Итак, я уже пробыла на ногах дольше и говорила больше, чем пока позволяли мои силы.